Глава четвертая. Подготовка к возвращению Аляски. «Русский должен быть или в перманентном кризисе, или немного пьяным, иначе это не настоящий русский. Мы же не европейцы или американцы. Нам кризис давай!» Олег Юрьевич Тиньков «Встав уже ближе к обеду, мы хорошо поели...» А потом князь отлучился, съездив к поезду, где находился узел связи, чтобы узнать последние новости. Он там задержался и поэтому приехал уже к самому отъезду, поэтому разговор мы перенесли в машину. Когда наш кортеж отъехал от особняка, князь начал рассказывать последние новости. На подъезде к Вене нас засада польских националистов. Один из них продал нам эту информацию в обмен на освобождение его семьи которую арестовали как пособников, и отказа от преследования их. Во Франции начинается подниматься волна недовольства. Скорее всего, это Ротшильды начинают свою игру против нас. Кстати, его банки отказались участвовать в противокоррупционной схеме и раскрывать данные подданных Российской империи. В Англии заняты собственными проблемами и попытками решить вопрос забастовками. В Америке началась настоящая истерия. Офисы не успевают обрабатывать количество поступающих заявок на принятие денег у населения страны. Уже сейчас точную сумму назвать очень сложно. Я боюсь, что часть денег уйдет мимо нас. Но надеюсь, что это будет не более 3%. Мы пытались ограничить прием средств, но это только увеличило количество желающих вложить деньги под столь высокий процент. Те, кто получил первые вклады, внесли их обратно, и почти все взяли заем в банках, увеличив сумму в три, а то и в четыре раза. Пришла шифрованная телеграмма, что сумма превысила 2 миллиарда долларов и продолжает расти. Как передали, планируют собрать 3 миллиарда точно, но как их легализовать, теперь возникает серьезный вопрос. Надо срочно купить 2-3 банка с хорошим хранилищем на дом Романовых и все, что сомнительно к легализации, поместить туда, а потом мы будем заниматься их обналичиванием, а часть вывезем. Еще попробуйте подготовить спецоперацию с привлечением артистов. Нужно открыть счета в разных банках, расположенных на периферии, в самых мелких однодолларовых купюрах. Нужны поддельные паспорта. Вы говорили, что есть выход на тех, кто их сможет срочно сделать в той стране. Счета должны быть открыты загримированными лицами на фамилии тех конгрессменов, которые участвовали в оформлении сделки по покупке Аляски. Обнародование этих данных поможет направить полицию по ложному следу, и предъявление требования возврата Аляски в связи с махинациями политиков поможет нам в этом вопросе. Ведь полиция будет искать в первую очередь мелкие купюры так как они занимают значительный объем и их тяжелее всего спрятать. Если все это удастся, то мы серьезно пошатнем правящую партию и дадим шанс южанам занять большинство мест в парламенте. Хорошо, у нас налажен хороший канал шифрованных телеграмм. Мы сегодня же отправим ряд телеграмм из Лондона. Это поможет запутать следы, если его и раскроют. А фамилию Романов мы заменим на королевскую семью, там поймут. На фоне огромного количества выдачи кредитов возросли ставки по срочным и коротким вкладам. Появились фирмы, которые берут 5% от прибыли и формируют крупные пакеты на большие суммы. Они вносят деньги после закрытия офисов, поэтому суммы взносов увеличились так быстро. Многие не хотят ждать сутки-двое в очереди на взнос денег. В газетах пишут уже совершенно непонятные вещи. Неожиданно финансовые аналитики стали давать рекомендации на вложение средств в ценные бумаги ммм MMM инвест называя их событием года. Мы от имени фонда, как вы и указывали, объявили ряд тендеров на производство огромного количества золотодобывающих драк. При этом для участия в конкурсе и начала выполнения заказа фирмы должны внести солидный обеспечительный платеж. Я до конца в это не верил, но 80 миллионов долларов они уже внесли в подконтрольный нам банк, который должен обанкротиться в связи с крушением нашего фонда. При этом срок выполнения очень жесткий, и вчера завершились торги по размещению этого заказа, а сегодня произойдет подписание контракта на поставку оборудования. При этом, как вы и говорили, расчет с поставщиком будет после поставки всего объема заказа на склад фонда. А пока залоги висят у нас, и мы планируем их также изъять из банка. Пометьте себе, что когда все у них рухнет, нужно будет купить все это оборудование по цене лома. Уверен, что всем будет не до этого, и перенаправить на северо-западное побережье Соединенных Штатов Америки. Мы потом продадим их японцам и немцам. «Арендуйте, а лучше купите по дешевке там площадку или сам порт, если будут банкротиться. Нам нужно будет вывести большую часть оборудования на Дальний Восток. Это, конечно, нужно было предусмотреть раньше, но всего не охватить». «Эх, чувствую, Америка надолго запомнит, что же такое экономический кризис». Если банковская система их страны рухнет, то банки потребуют досрочный возврат кредитов из фермеров в том числе. Пошлите туда отдельно людей, которые будут скупать землю, когда начнется у них Великая депрессия. Народ будет готов работать за еду и минимальный платеж. Тогда мы сможем уронить мировые цены на зерно и продукты. После чего скупим фермерские хозяйства в Аргентине и других странах. Получив контроль над поставками зерна, мы сможем держать многие страны в ежовых рукавицах, манипулируя ценами и поставками. Напомните мне. Когда будет немного свободного времени, я напишу вам схему, как разрушить сельское и животноводческое хозяйство практически любой страны. Поголовье крупного скота, да и птицы, быстро не восстановить. А за счет низких цен на мясо и высоких цен на зерно – Можно разорять фермерские хозяйства целых стран. Многие не сразу это поймут. А когда поймут, мы уже скупим часть земель и усилим свое влияние на рынок внутри страны. Нам бы годик хорошо подготовиться, а то все приходится решать практически на ходу. Ладно, всех денег не заработаешь, а нам и это еще нужно переварить. До того, как США объявят деноминацию их валюты, хотя я уверен, что это будет не скоро. «Что там по Ватикану?» – спросил я. «Они согласовали предварительную встречу с вашим высочеством, но хотят знать основную цель визита». Я немного задумался, пытаясь понять, что можно сообщить через телеграф, так как к своей радиостанции в Риме еще нет, а значит, это станет известно всем. «Освобождение гроба Господня и передача его под управление католической церкви» а также объявление Большого Крестового Похода. Князь на секунду задумался и переспросил. «Но ведь и Иерусалим мы обещали евреям!» «А я весь Иерусалим и не обещаю. Что там придумают репортеры, это их личное дело, а я поставлю конкретные условия. Гроб Господень им, а Святую Софию нам, но доступ будет разрешен всем конфессиям». Сразу после присоединения Австрии мы и займемся этим делом. Как раз с войной в Китае, что позволит распылить силы англичан, и им придется выбирать, сражаться за свои колонии или ввязываться в войну с нами, еще и против сразу трех стран. Так что телеграмму составьте буквально дословно, а там мы посмотрим, как они будут выкручиваться. Обязательно сделайте утечку в прессу, желательно до приезда в Вену. Попробуйте пообещать Австро-Венгрии часть Османской империи. Это позволит отвести часть войск от наших границ на противоположную часть страны, а мосты мы в случае чего взорвем, что существенно замедлит их передислокацию и даст нам возможность взять Вену и Будапешт практически без боя. «Как вы все это успеваете придумывать, ваше высочество?» Уже многие поговаривают, что вы копия Петра I, та же походка, все заставляете делать практически бегом. С момента вашего приезда в столицу чиновники стали активнее работать и даже взятки берут умеренно, не больше десятины, и то это редко. Бюджет уже сэкономил немалые суммы, да и судебная система стала более справедливой по отношению ко всем слоям общества. Сейчас на пересмотре куча дел, где крестьяны и рабочих неправомерно наказывали. Даже ваше требование арестовывать семьи террористов народ воспринимает как должное. То ли еще будет, Виктор Сергеевич. Вы даже не представляете, сколько всего нам нужно будет сделать. Да, я забыл вам сказать, что нужно пятую часть Александриума и Николаума отправить в Германию. «Пусть все видят, что сотрудничать с нами очень выгодно», — сказал я, посмотрев в окно и увидел, что мы давно уже стоим у входа во дворец, но нас не прерывают. «Но ведь французы возмутятся и потребуют себе таких же условий». «Смотря что они могут предложить нам взамен, но пока я не вижу вообще ничего, что они смогут нам предложить». Орудийные стволы мы в скором времени будем изготавливать любых размеров и калибров, поэтому сотрудничество в этой сфере нам уже не актуально. От союза с ними сейчас больше проблем, чем реальной пользы. Через год нас уже будет сложно сокрушить, а через два я уже уверен, что невозможно. Как только мы запустим массовое производство малых и сверхбольших самолетов, мы раскатаем любую армию на Земле. Возможно, надо присмотреться к их колониям и попробовать откусить от них себе кусок. Но не имея достаточно сильного флота, нам это не нужно. Как там, кстати, с покупкой права на строительство Панамского канала? Мои люди смогли выкупить 91% акций, остальные уперлись и не хотят продавать. Что с ними делать, я не знаю. Для начала нужно объявить собрание акционеров. Возможно, и я там поучаствую. Затем мы большинством голосов примем решение взноса акционерами по 1 миллиону рублей из расчета на 1% акций и предложим выкупить оставшиеся акции. Или мы выпустим акции на эту сумму, а их акции станут дешевле в два раза. И озвучим, что это не последний взнос. И в итоге акции потеряются не очень сильно а потом добиться от финансового регулятора согласия на принудительный выкуп акций. «Засиделись мы. Впора уже выходить, договорим позже», — сказал я, выходя из машины и направляясь по раскатанной дорожке к зданию Рейхстага. Большая часть его была закрыта тканевыми занавесями, но в зал, в который мы вошли, выглядел достаточно торжественно. Там уже собрались представители правительства и Вильгельм со своей супругой, который встал со своего места и направился встречать меня с князем. Рад вас видеть в этот исторический для наших стран день. Надеюсь, вы успели поспать? А то мне это практически не удалось. Слишком неожиданным было ваше предложение провести подписание в недостроенном Рейхстаге. Но я рад, что согласился на это. У нас все готово. «Мы с четкостью выполнили ваши пожелания по протоколу», — сказал Вильгельм, провожая меня к столу, где стояли два резных кресла с позолотой, больше напоминающие трон, в которые мы и уселись. Весь этот процесс снимали на две кинокамеры, что вызвало неподдельный интерес окружающих, в том числе и Кайзера. Подписание двух документов много времени не заняло. И по плану через полчаса должна состояться пресс-конференция, на которой выступать буду в основном я, а кайзер будет больше кивать, соглашаясь со мной. На эти полчаса нас с князем пригласили отметить это дело небольшим фуршетом, от которого мы, конечно, не отказались. По сложившейся традиции, мы с кайзером отошли в сторону и завели разговор о предстоящих операциях. «У меня будет к вам просьба». — сказал я, обращаясь к Вильгельму. — Я готов ее выслушать. — Дело в том, что ваш флот, да и наш, серьезной угрозы для Великобритании в данный момент не представляет. Поэтому я предлагаю объявить официальные совместные учения и отправить достаточно большую часть флота во Владивосток и Порт-Артур. Как только мы выдвинем требования по возврату Аляски, мы официально подпишем о передаче его в аренду Германии и Японии. После чего я предлагаю начать блокаду морского сообщения с Аляской. Это серьезно затруднит сообщение колонии с внешним миром. Путь через английские колонии практически невозможен. И вопрос, как снабжать Аляску, встанет очень остро. Скоро там может разразиться финансовый кризис, так как там, на финансовом рынке, надувается пузырь, который может лопнуть. Поэтому им будет не до начала военных действий. Тем более наш объединенный флот будет представлять существенную силу. Мы высадим экспедиционный корпус и отправим не желающих отказаться от американского гражданства в пользу гражданства Российской империи на кораблях в Соединенные Штаты Америки. Я уверен, если мы окажем серьезное политическое давление, то сможем вынудить их отказаться от Аляски. Я попробую привлечь к этому Ватикан и Францию, а вы попробуйте заручиться поддержкой Италии и Австро-Венгрии. Только сильно не афишируйте этот вопрос. А готовить флот к дальнему походу нужно уже сейчас, чтобы он к весне следующего года был уже в Порт-Артуре и Владивостоке. Предложил я... «Я тоже обдумывал это и полностью с тобой согласен. Тем более это сплотит наш тройственный союз и покажет всем, на что он способен», — согласился Вильгельм.